«Аскетам все это ни к чему. Нет даже кузова. Двигатель и человек, бак и колеса. В результате скорости проходимость, которым можно только позавидовать». Когда кавалькада тевтонцев пронеслась мимо, Туран заметил пулеметы на нескольких машинах. Отрочание двигателей извинило в ушах. Притаившись на холме, он смотрел вслед колонне, окутанной клубами пыли и дыма из выхлопных труб, черного, как полурясы монахов. Загрохотал пулемет, продырявив небо очередью трассеров. Туран проследил за белой полосой.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 Через мгновение Панч проднёсся над самкой. Мог бы и переехать её, но Туран направил грузовик так, чтобы тварь оказалась между колёсами. Хотя сделал это не из жалости. Раздавленная Тулова выплеснет фонтан кислоты, которая прожжёт покрышки. Самка осталась позади. Поворот, склон, решётчатая башня. До фермы уже рукой подать. Туран преодолел путь, на который ушло полдня, в два раза быстрее. Спина затекла. Болели напряжённые руки...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 И тело много чего успело сделать, прежде чем разум очнулся. Туран пришел в себя, сидя в панче. Измазанные копотью пальцы крепко держали руль. Стояла ночь. Грузовик мчался по каменистому бездорожью, объезжая разрушенные строения и котлованы, ползасыпанные песчаными бурями. Плиты и стены, горы щебни и зубья ржавой арматуры все слилось в сплошной поток без начала и конца. Не осознавая, что делает, Туран выбрал самый короткий путь. Напрямик а не по дороге из укатанного щебня, которая широкой дугой огибала фермерское поле. Он сжал руль так, что побелели костяшки пальцев. На соседнем сиденье лежали пятизарядный револьвер и ружье Назара. Перед глазами кружился смерч из пепла, возникший после того, как обрушился отцовский дом. Смерч сухо шелестел, и в звук этот вплетались голоса обитателей фермы. Отца и матери, брата и Назара, батраков, охотников, их жен и детей — Они говорили тихо, тревожно, будто просили Турана о чем-то. Черные тени в мертвой полутьме. От их невнятного шепота бросало в пот. Дрожь пробегала по телу, и слезы текли из глаз. Фары выхватили из темноты силуэты разливочных тумб. Грузовик достиг брошенной автозаправки, когда-то принадлежавшей одному из московских кланов. А потом впереди открылось освещенное прожекторами здание. Три этажа, плоская крыша и большие квадратные окна. Окрестные фермеры называли эту постройку «дворцом». Назар говорил, что дворец просто огромная лавка. В старину там торговали разными товарами. Изнутри доносились музыка и нестройные крики. Туран остановил панч за покосившейся башней из бетонных плит. Дрожь и слабость прошли. Сердце стучало быстро и зло. Ненависть переполняла его, путала мысли. Тяжело дыша он бросился в кузов, вытащил из-под пола флягу, Полил водой голову, лицо, шею, потом жадно выпил все, что осталось. Отшвырнув флягу, перетащил в кабину два железных ящика. Кое-как пристроил в ногах, раскрыл. Крест-накрест стянув грудь лентами перевези, туран повесил на них гранаты. Вставил патроны в кожаные петли. Ружье Назара на левое плечо, на правое еще одно, покороче и полегче. К поясному ремню прицепил две кобуры со стареньким револьвером и шестизарядным шершнем. Пристегнул длинный обоюдострый нож, а другой поменьше вдел в чехол на левом предплечье. Потом сел за руль и глубоко вдохнул. Выдохнул. Со всеми этими железяками Туран ощущал себя ходячим оружейным складом. Впрочем, он подозревал, что ходить ему предстоит недолго. Но ну и пусть. Он готов умереть. Но только после макаты Или вместе с ним. Ясная звездная ночь царила над пустошью. Площадку перед дворцом озарял свет факелов. Там праздновали победу над непреклонным фермером Борисом Джайканом. Туран завел грузовик, объехал груду плит и направил панч по прямой к зданию».